Ох уж этот фасад! Однажды в 1722 году, собираясь уехать из Санкт-Петербурга, Пётр I поручил князю Меншикову взять под свой контроль строительство нового здания вдоль набережной Невы, в котором должны были располагаться сенат, сенот и коллегии, административные органы. В общем, речь шла о здании двенадцати коллегий. При условии, что всё будет сделано качественно и в срок... Пётру Первый дал разрешение Меньшикову использовать под свой личный дворец всю оставшуюся землю, что будет лежать западнее новой постойки. Внимательно изучив ситуацию и сделав необходимые замеры, Александр Данилович понял, что выделенного царем места хватит только для одного здания, потому что длина двенадцати коллеги, согласно плану, должна быть достигать четырехсот метров, в случае, если оно выходило бы фасадом на Неву а тогда не оставалось места для его собственного дворца. Понятное дело, что князь не мог допустить этого. Недолго, думая, он принял решение фасадом на него строить свой особняк. А здание девенадцати коллеги расположить не вдоль набережной, а перпендикулярно к ней. Когда Петр I вернулся и увидел результаты строительства, он впал в ярость. Говорят, царь таскал меньшего за шиворот вдоль всего здания, останавливаясь у каждой коллегии и дубась его своей знаменитой дубинкой. В порыве гнева он даже пригрозил Александру Даниловичу казню, а потом смилостивился и заменил казнь крупным штрафом в государственную казну. Это один из главных мифов, связанных с созданием университета. Но многое здесь вызывает сомнения. Во-первых, не мог Пётр Первый останавливаться у каждой коллегии, и бить Меншкова дубинкой, потому что к тому моменту здание еще не было построено, строительные работы находились в самом разгаре, что-либо изменить было уже невозможно. Более того, здание было завершено только через семь лет после смерти императора, в 1732 году. Во-вторых, строительство меньшковского дворца началось в 1710 году, а здание 12 коллеги было заложено только в 1722 году, так что ничего не сходится. В-третьих, есть одна старая гравюра Михаила Махаева, на которой здание стоит именно так, как хотел Пётр I, только в Хазадом не на Неву, а на реку. Перед зданием видна протока, соединявшая Неву с Малой Невой. Канал это был засыпан ещё в XVIII веке, иначе все бы получилось по задумке Петра. Здание двенадцати коллеги расположено абсолютно правильно, развернуто фасадом на предполагавшуюся главную площадь Петербурга. По проекту Доменко-Трезини, именно здесь, на стрелке Васильевского острова, планировалось создание центра новой столицы и главной ее площади. Потом планировка Петербурга изменилась, а здание к тому времени уже было построено. Следующая университетская легенда связана со знаменитым коридором здания 12 коллегий. Почти 400-метровая застекленная галерея была главной достопримечательностью университета, о которой писали в 1838 году в журнале «Современник». Более всего замечательно в университете – галерея. Ее большие венецианские окна, блестящий паркет, чистота и вкус мебели – Бесконечная протяженность представляет из себя что-то единственное в своем роде. Еще не было ни в одном публичном заведении Европы такого украшения храма наук. Существует несколько легенд о призраках, периодически появляющихся в этом месте. Кажется, специально приспособленным для чего-то мистического. В подобной обстановке любой призрак выглядел бы естественно. Самые известные университетские призраки — женщина в чёрном и молодой человек, просматривающие книги на библиотечных стеллажах. Есть ещё одно привидение, довольно безобидное, появляющееся только в ясной лунной ночь. Говорят, его несколько раз видели за старым сараем возле Филфака. Есть версии, что это либо душа самого Александра Блока, так как рядом находится дом, где родился поэт, либо тень замученного экзаменатором студента. Блок здесь действительно жил с самого момента своего рождения, 16 ноября 1880 года по 1883 год, в ректорском флигеле Санкт-Петербургского императорского университета на университетской набережной 9, потому что его дедушкой по матери был сам ректор университета Андрей Николаевич Бикетов так что душа великого поэта может спокойно бродить в этих столь привлекательных для всех творческих людей местах. А вот насчет призрака замученного студента узнать ничего не удалось. Кто его замучил, когда ничего не ясно? В октябре 1861 года в Петербурге прошла первая студенческая манифестация в России. Студенту университета прошли по Невскому проспекту, выступая против некоторых не очень популярных нововведений. Полиция схватила особо активных манифестантов и бросила их в Петропавловскую крепость. Очевидцы утверждают, что этой ночью на стене Петропавловской крепости со стороны Зимнего дворца появилась надпись, сделанная крупными буквами масляной краской. «Санкт-Петербургский университет». Кто ее написал, каким образом, осталась загадкой иначе как замученный студент. Еще в одном из зданий университета жил сам полководец Михаил Кутузов. В сентябре 1794 года он был назначен на должность директора сухопутного шлихетского кадетского корпуса, первого кадетского корпуса в Петербурге. Желая находиться поближе к месту работы, Кутузов вместе с семьей поселился на территории учебного заведения а именно в двухэтажном флигеле, неподалеку от основного здания корпуса. Скорее всего, это был так называемый «красный домик», одно из зданий, расположенных на кадетской линии. Да, это точно не легенда, а самышная есть правда. Можно рассказать еще об одной легенде, кстати, очень сомнительной, суть которой сводится к тому, что великий русский ученый Михаил Ломоносов является родным сыном Петра Первого якобы однажды еще в 1711 году, будучи в Поморье, Пётру I встретил писаную красавицу Елену Сивкову, которая аккурат через девять месяцев родила сына. Говорят, Петр I был рад рождению мальчика, но своим сыном, понятное дело, признать его не мог, а то поручил его печенью местного староста Луки Ломоносова, причем повелел, чтобы староста дал свою фамилию младенцу. Именно поэтому в 1730 году Ломоносов получает личный паспорт, что само по себе беспрецедентный для этого времени случай, ведь не будь у него паспорта, дававшего во владельцу право на неограниченное передвижение по всей России, Ломоносов ни при каких обстоятельствах не попал бы из Холмогор в Москву. Еще одно подтверждение рассказанной легенде о Ломоносове мы находим в университетском фольклоре нашего времени. Студенты утверждают, что памятник Ломоносову на университетской набережной не случайно поставлен прямо напротив медного всадника на противоположном берегу Невы. Это сделано специально, чтобы отец и сын имели возможность постоянно видеть друг друга. Если верить следующей легенде, то целых два здания, относящихся к Санкт-Петербургскому университету, имели раньше статус настоящих притонов, Речь идет об университетском корпусе, в котором находится сейчас факультет журналистики на первой линии Васильевского острова и студенческом общежитии на Мытнинской набережной. Будет несправедливо, если мы обойдем вниманием главного студента Питерского университета, вождя всех времен и народов Владимира Ильича Ленина. Тем более, что миф о нем тоже имеется. Студенты университета любят рассказывать легенду об одном неудачнике который по какой-то кажущейся ему веской причине то ли после провального экзамена, то ли из-за несчастной любви начал вдруг крушить мемориальную доску, содержавшую информацию о сдаче Лениным в 1891 году экзаменов за полный курс юридического факультета. Может, студента разозлило то, что самому ему этот курс было не потянуть, ему просто не понравился вождь мирового пролиата? Трудно сказать, что там было на самом деле. Вот только мемориальной доски с именем Ленина на фасаде университета нет.